Синтаксический разбор простого предложения. Порядок синтаксического разбора. Пункт 1. Вид предложения по цели высказывания. Пункт 2. Вид предложения по интонации. Восклицательные и невосклицательные предложения. Пункт 3. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое. Пункт 4. Распространенное или нераспространенное предложение. Пункт 5. Второстепенные члены, если есть. Пункт 6. Однородные члены, если есть. Пункт 7. Обращение, если есть. Образец синтаксического разбора. Желтыми листьями осень щедро выслала дороги поляны лесные тропинки это предложение повествовательное не восклицательное грамматическая основа предложения осень подлежащее выслала, сказуемое в предложении есть второстепенные члены поэтому оно распространенное выслало чем листьями дополнение Подчеркиваем пунктирной линией. Листьями какими? Желтыми. Определение подчеркиваем волнистой линией. Выслала как? Щедро. Обстоятельства подчеркиваем штрих пунктирной линией. Выслала что? Дороги, поляны, тропинки. Однородные дополнения. Подчеркиваются пунктирной линией. Произносится с интонацией перечисления. Тропинки какие? Лесные. Определение. Подчеркивается волнистой линией. Запомни. Огорчить. Опечалить. Расстроить.